Глава 12. Тет распадается. Один. В тот вечер безутешный Джейк Чемберс сидел в одиночестве около таверны Клевер в дальнем конце главной улицы Плизантвилля. Тела охранников увезли дворники-роботы, и хотя это радовало. Иш уже час или около того лежал на коленях мальчика. Обычно с ним такого не бывало никогда, но он, похоже, понимал, что нужен Джейку. Несколько раз Джейк плакал, уткнувшись лицом в мягкую шерсть у шастика-путаника. Большую часть этого бесконечного дня в голове Джейка звучали два голоса. Такое с ним уже случалось, но лишь многими годами раньше, когда он был совсем маленьким мальчиком, и подозревал, что может страдать от какого-то странного, непонятного родителям нервного расстройства. «Эдди умирает», – заявлял первый голос. «Тот самый, что раньше уверял, в стенном шкафу живут чудовища, и скоро они вылезут оттуда, чтобы пожрать его живьем». «Он в комнате в Корбет-холл, и Сюзанна с ним, и он говорит, не умолкая, но он...» Умирает Нет Возражал ему второй голос Тот, который пытался доказать Без особой уверенности, что никаких чудовищ нет и в помине Нет Такого не может быть Эдди не Это же Эдди И потом он часть котета. Он может умереть, когда мы доберемся до темной башни Мы все можем умереть, когда мы доберемся туда Но не здесь Это безумие «Эдди умирает», — повторял первый голос, неумолимый. «У него дыра в голове, достаточно большая, чтобы в нее пролез твой кулак. И он умирает». На это второй голос мог лишь ответить, что такого просто не может быть. Но возражения с каждым разом слабели. Даже от осознания того, что они, скорее всего, спасли луч, Шимми в этом не сомневался. Он ходил по притихшему кампусу до во выкрикивая во всю мощь легких новостей. Луч говорит, все будет хорошо! Луч говорит вам спасибо! Настроение Джейка не улучшалось. Потеря Эдди была слишком дорогой ценой за спасение луча, а распад котета еще больше повышал эту цену. Всякий раз, когда Джейк думал об этом, у него начинало сосать под ложечкой, и он молился Богу, Гану, человеку Иисусу, каждому и всем сразу, прося сотворить чудо и спасти жизнь эти Он молился даже писателю. «Спаси жизнь моего друга, и мы спасем твою!» Молил он Стивена Кинга, человека, которого никогда не видел. Спаси, Эдди И мы не позволим этому Вену наехать на тебя Клянусь в этом Потом опять подумала о Сюзанне Выкрикивающей имя Эдди Старающейся перевернуть его И Роланде Обнимающим ее со словами Ты не должна этого делать, Сюзанна Ты не должна тревожить его Вспомнил, как она боролась с ним Вспомнил ее безумное лицо Которое изменялось ежесекундно В зависимости от того, какая личность обретала контроль над телом. «Я должна ему помочь!» Рыдала она голосом Сюзанны, который Джейк знал. А потом кричала уже другим, более грубым. «Отпусти меня, сраный козел! Сейчас я над ним поколдую! Зря, что ли, существует Вуду! Только поколдую! Так он встанет и пойдет, ты увидишь! Отпусти!» И Роланд все время держал ее. Держал и покачивал, а Эдди лежал на мостовой, не мертвый. Хотя было бы лучше, если бы он умер. Хотя смерть положила бы конец разговорам о чудесах, конец надежде. Но Джейк видел, как покрытые пылью пальцы дергались. И слышал, как он что-то непрерывно бормочет, что-то несвязное, словно человек, который говорит во сне. Потом подошел Тед, следом за ним Динки, а за ними еще двое или трое разрушителей. Тед опустился на колени рядом с кричащей, вырывающейся из рук Роланда женщиной и знаком указал Динке, что он должен сделать то же самое, но с другой стороны. Тед взялся за одну ее руку, кивнул Динке, который взялся за вторую. И что-то вырвалось из них, что-то мощное и успокаивающее». Это что-то не предназначалось Джейку, нет, совсем не предназначалось, но он его все равно уловил и почувствовал, как замедляется бешеный бег сердца. Посмотрел на лицо Теда Бротигена и увидел, что зрачки глаз пребывают в постоянном движении, сокращаются и расширяются, сокращаются и расширяются. Крики Сюзанны стихли, превратились в стоны боли. Она посмотрела на Эдди, потом наклонила голову. Слезы из ее глаз закапали на рубашку Эдди, оставляя темные пятна, как капли дождя. Именно в этот момент из одного из проулков появился Шими, радостно сообщая всем, кто мог его услышать. «Луч говорит еще не поздно. Луч говорит вовремя. Луч говорит спасибо вам, и мы должны дать ему залечить свои раны». Он сильно хромал, но в тот момент никто из них не подумал об этом может, даже и не заметил. Динки что-то прошептал растущей толпе разрушителей, глазеющих на умирающего стрелка. Несколько человек подошли к Шиме, что-то ему сказали, и он замолчал. В северной части и по-прежнему гудели сирены, но пожарные машины, те, что приехали следом за командой Браво, справились с тремя самыми большими пожарами в Дамли Хаус, Доме Ректора и Феверал Холл. Потом Джейку вспомнились пальцы Теда, с невероятной осторожностью откидывающие волосы на затылке Эдди и обнажающие большую дыру, заполненную темным кровяным желе. В крови виднелись белые крупинки. Джейку хотелось верить, что эти крупинки – осколки кости. «Все лучше, чем кусочки мозга Эдди». При виде этой ужасной раны Сюзанна выпрямилась и опять начала кричать. Начала вырываться. Тед и Динки, он был белее мела, переглянулись, еще крепче сжали ее руки и вновь послали «Умиротворенность, расслабленность, спокойствие. Подожди, успокойся. Не суетись, угомонись». Мысленное успокаивающее послание, как цветовую гамму. Холодные синие тона столикой серого. Так и слова Роланд тем временем продолжал держать ее за плечи. «Можно что-нибудь для него сделать?» спросил Роланд Теда. «Хоть что-нибудь». «Его можно перенести в более комфортабельное место», ответил Тед. «Это нам по силам». Он обвел взглядом до вортоя. «Разве вам не нужно довести дело до конца, Роланд?» Поначалу Роланд не понял, о чем речь потом посмотрел на тела убитых охранников и сообразил, что к чему. «Да, пожалуй. Джейк, сможешь мне помочь? Если оставшиеся найдут нового командира и перегруппируются, это нам ни к чему». «Как насчет Сюзанны?» «Сюзанна поможет нам доставить ее мужа в то место, где ему ничего не будет мешать, где он сможет спокойно умереть», — ответил ему Тед Бротиген. «Не так ли, дорогая?» Она посмотрела на него. В глазах читалась не только пустота, но и осмысленность, даже мольба. И взгляд этот пронзил сердце Джейка, как острие сосульки. «Он умрет?» – спросила она Теда. Тед поднес ее руку к губам и поцеловал. «Да, он умрет, а вы должны это пережить». «Тогда вы должны кое-что сделать для меня». Она коснулась щеки Теда своими пальцами. Джейку показалось, что они холодные Холодные Что, дорогая, сделаю все, что смогу Он обхватил ее пальцы Умиротворенность, расслабленность, спокойствие Подожди, успокойся Не суетись, угомонись Своими Прекратите делать то, что делаете Пока я не попрошу вас об обратном Он бросил на нее удивленный взгляд Потом посмотрел на Динки, который лишь пожал плечами. Вновь повернулся к Сюзанне. «Вы не должны использовать свой светлый разум, чтобы красть мое горе», объяснила ему она. «Ибо я хочу открыть рот и выпить его до дна, до последней капли». Какое-то мгновение Тет стоял, уставившись в землю, хмурясь. Потом поднял голову и одарил Сюзанну самой ослепительной улыбкой, какую только доводилось видеть Джейку. «Да, леди, мы сделаем все, как вы скажете. Но если мы вам понадобимся, когда мы вам понадобимся...» «Я вас позову». И Сюзанна вновь наклонилась к продолжающему что-то бормотать мужчине, который лежал на мостовой.